Глава 10. На фронт. Мы знали, что должны торопиться на фронт. Шло зимнее наступление наших войск. Немцы несли огромные потери и, видимо, намереваясь отплатить за свое поражение под Сталинградом, предприняли контрнаступление в районе южнее Харькова. Солдатенко всячески старался ускорить наш вылет. 13 марта 43 третьего года рано утром получили приказ командира как можно скорее подготовить свои самолеты и ждать сигнала о вылете. Вылетаем на прифронтовой аэродром. Я побежал к своей машине, быстро подготовил ее, запустил мотор и вырулил. С нетерпением жду сигнала. Мои товарищи по эскадриле замешкались. И чего они там возятся, думал я. Смотрю, первые эскадрильи, в ней были Евстигнея, Фамелин, Кучеренко, уже подготовились. Ко мне подошел командир. Полетите с первой эскадрильи, чтобы мотор не работал впустую. И он подал мне сигнал на вылет. Нас вел бомбардировщик, и мы послушно летели за ним. Летели на войну, на фронт. Наконец-то сбылась моя мечта. Вот и аэродром. Здесь я уже побывал в 41 первом году. Как много перемен произошло с тех пор. Там, где было кукурузное поле, раскинулся аэродром, и на нем щетинились зенитки. Еще недавно здесь шли бои, и вокруг летного поля зияли воронки от снарядов. Это был настоящий прифронтовой аэродром. Самолеты были рассредоточены по капонирам, прикрытым с трех сторон земляной обваловкой. Она предохраняла от взрывной волны и осколков при налетах. Это своего рода бомбоубежище самолета. Одна сторона капонира открыта, и в нее закатывают машину. Самолеты стояли наготове, вот-вот по первому сигналу сорвутся с земли. На аэродроме много трофейных немецких самолетов и зениток. Вокруг летного поля склады. Врага выбили отсюда так неожиданно, что он не успел ничего уничтожить. Можно было изучать, как оборудованы немецкие аэродромы. Оказалось, что моя эскадрилья была направлена на передовой аэродром недалеко от тех мест, где я учился. Туда же вылетел и командир полка. А здесь, во втором эшелоне, находился заместитель командира по политчасти. Лечу за 50 километров на передовой аэродром. С той минуты, когда мы вылетели с учебного аэродрома на фронт, я нахожусь в состоянии внутренней мобилизованности. Все мои знания, все способности, все мысли устремлены к одной цели – вступить в бой. с ненавистным врагом.